Мне 22 года, я живу в гражданском браке. два с половиной года. Любимого человека очень люблю, с которым живу. Но есть еще симпатия, с которой тянет целоваться. Могу ли я это делать, не является ли это предательством к любимому человеку? Я Надо думать, что вы вообще делаете принимая террорие усилия. Вы должны разбираться в том, во имя чего вы делаете какой-то шаг. Что за этим на самом деле скрывается? Если вы составляете семью вместе друг с другом, на самом деле вы пробуете посвятить свою жизнь другу, другу, а другу посвятить свою жизнь. Это значит в чем-то пожертвовать самому себе. Не получится сохранить за собой все, что вам присуще и Шиланна. Или приступить к тому, чтобы совместно жить с кем-то из ближних, потому что тут неизбежно будут накладки, где чем-то своим надо будет от чего-то своего отказаться во благо ближнего. И тут многие ценности надо обязательно учиться видеть верно. А в данном случае желание целоваться на основе каких-то симпатий это больше такой инстинктивный уровень вашего отношения к реальности, где усматривать уже духовные законы, уже начинает э, быть проблемы, не сильно духовных Но так как вы не животные, потому что если бы вы не имели духовной ткани, вопрос был бы просто Ну, побежал, сделал что-то там, понравилось, захотелось, в другую сторону побежал, сделал. Животное во многом так и следуют своим другим пожеланиям. Если есть инстинктивная потребность побежать куда-то и что-то сделать э, с, с тем, кто составляет противоположное ему значение в половом смысле, ну, он бежит и вот он не задается целью, не предаст ли он кого-то. Если эти инстинкты не были заложены природой, он не побежит. Но только все думают, о, какой он преданный. Нет, это не зависит от того, что он выбрал преданность. Нет, у него нет других инстинктов, поэтому он им не следует. Если будет следует, если они возникнут, Также легко бросить, в другое место по нибудь другим. Поэтому в какой-то мере в природе у вас тоже заложены эти основы. Но так как вы не тело, а оно инструмент лишь ваш, ведущий в помощь вашему духовному развитию, и с помощью которого тело вы воздействуете на окружающую реальность и должны изменять ее так, как вам Богом предначертано, то, конечно, вашим главным законом являются не инстинкты, а духовное становление какое-то, связанное с вашей душой. Душа уже несколько другой род инстинктов, которые мы в себе обладают. То есть того, что заложено в мне Богом, что звучит уже внутри вас, независимо от сознания. И вот для души это, конечно, будет неблагоприятное стремление ваше бегать туда или сюда. Потому что в данном случае, вы должны понимать, это с вами друг, вы ему помогаете и служите, но вы же знаете, что данное действие принесет ему неприятные переживания. Зачем разве другу стремятся принести переживания? Разве, помогая ближнему, ставить свои собственные интересы выше интересов ближнего? А вот тут уже надо быть внимательным, что прежде вас ведет по жизни. Ваши собственные интересы и желание помогать и служить ближнему.